Глава 197. Призыв к людям. Фоторобот в рубрике «Потерянное животное» газеты «Воскресное эхо». Голова муравья, нарисованная пером. Текст. Внимание, прочтите это со всей серьезностью. Это не шутка. Этот муравей может спасти 17 человеческих жизней, находящихся в смертельной опасности. Приметы помогут вам отличить его от любого другого муравья. 103 683 рыжий муравей, его торакс и голова коричневато оранжевые а брюшко у него темная. Рост 3 мм, панцирь полосатый, антенны короткие. Если к нему приблизить палец, он выстрелит кислотой. Глаза у него маленькие, было большие и сильные. Особая примета — красная отметина на лбу. Если вы найдете его, даже если не будете уверены, что это он, возьмите его и приютите, и немедленно наберите номер 31415926. Спросить Летицию Уэллс. Можете также позвонить в полицию и спросить комиссара Жака Мелье. Сто тысяч франков вознаграждения за информацию, которая поможет найти 103 миллиона 683 тысячного. Летиция Милье и Жюлье Рамирес сделали попытку выяснить что-нибудь у муравьев из террариума и муравьев, выловленных на улице. Муравьи из террариума кое-что слышали о белокане, но отвезти туда не могли. Они даже понятия не имели, где сами находятся в данный момент. Что до тайны рака, то тут они совсем не понимали, о чем речь. Такое же незнание обнаруживали муравьи, подобранные на улице, в садах или домах. Люди вынуждены были признать, что по большей части мирмикийцы глупы, они ничем не интересуются, они ничего не понимают, а они думают только о еде. Жак Милье, Жулета Рамироса и Летицу сумели оценить, насколько 103-й был исключительным случаем. Его высокий интеллект делал его уникальным. А Летица Уэлс собирала маленьким пинцетом капсулы, в которые 103-й поместил зоологические феромоны о пальцах. Этот 103-й горел желанием понять все о своем мире и своем времени. Такая любознательность и тяга к новому редко встречается даже у человека. 103-й был на самом деле чем-то исключительным, сокрушалась летица Уэллс, и кусала губы от того, что рассуждала о 103-м уже в прошедшем времени. На мгновение у нее даже возникло желание помолиться. «Разве можно найти муравья в городе, где, где полно людей, если только не произойдет чудо?»